56. -е. Гуру После ночи день, после бури солнца. По сгущению напряжению тьмы над планетой можете судить о свете будущего, сужденного людям. Закон противоположности управляет миром. Сияние нового неба над новой преображенной землей затмит память о прошлом, радость о сокровенном достижении сердца.